Глава 9. Драка. На следующее утро после Люсии Хедвиг не может открыть глаза от страха, желудок скручивает в узел. Больше всего на свете Хедвиг хотела бы остаться дома и никогда не возвращаться в школу, но такие вещи дети не решают. Она медленно вылезает из постели, натягивает штаны и ту же майку, в которой была вчера, чёрным дурацким гадким вчера. На кухне сидит папа и грызёт сухой хлебец с сыром. Он смотрит на Хедвиг, потом откладывает бутерброд и хочет что-то сказать, но ничего не говорит. Тишина звенит в ушах хуже самого жуткого шума. Папа снова начинает грызть свой бутерброд. Он злится, конечно. Злиться, что Хедвиг так стесняется Макса Улуфа, что не смогла сказать одноклассникам правду. Завтракать ей совсем не хочется, она сидит на деревянном диване в кухне, пока не раздаётся шум автобуса на повороте. Хедвиг суёт ноги в зимние ботинки, чтобы не возиться с комбинезоном, надевает совсем тоненькую курточку с Микки Маусом, сегодня и всё равно. Элен и Карин не здороваются с ней в автобусе, как и раньше. Они делают вид, будто её не замечают. Но Хедвиг слышит, как девочки шепчутся и всё время чувствует на себе взгляды, которые как кострые ножи, вонзаются ей в затылок. Вот бы просто пройти в конец автобуса. Вот бы сказать Элен: "Завтра я принесу и риски, и мы с тобой будем квиты". А Элен бы ответила: "Да, конечно". Они проезжают тропинку, ведущую к песчаному карьеру. "И где там живёт твой осёл?" кричит Карин. И они с Элен смеются. Нет, подойти к ним Хедвик не может. Врушка, придумавшая историю про соседа, всё испортила. Автобус останавливается у школьного забора, и дети высыпают на улицу, все, кроме Хедвик. Она еле ноги волочит. Когда она входит на школьный двор, девочки уже собрались в кружок у крыльца. Они стоят к ней спиной и шешукуются. В середине кружка торчит одна знакомая макушка, маленькая и светлая, как росток спаржи. Линда. Это хуже всего. Да хуже всего то, что Хедвик соврала Линди, как будто Линда кто угодно. Чего уставилась? это Элен крикнула. Все смотрят на Хедвик. Ничего, бормочет Хедвик. Потом разворачивается и заходит за угол и слышит за собой чьи-то шаги. Хедвик срывается с места и бежит. Она не оборачивается, просто бежит, что есть мочи, вырывается в сарай и запирает дверь. Шаги приближаются. Кто это? Элен. Хедвик прижимается носом к щелке и смотрит. Это Линда. Щеки раскраснелись, она вытягивает шею, а потом поворачивается и прибирается назад к сугробам. Вскоре её уже не видно, а Хедвик так и стоит. Когда наконец звенит звонок на урок, Хедвик вылетает на улицу и сразу бежит в класс, уронив лоб на парту, она обхватывает руками голову. Она не хочет ничего слышать и не хочет ни с кем разговаривать. Ей хочется только, чтобы всё это поскорее кончилось. Дети вваливаются в класс сопливые и с мокрыми ногами. Некоторые хихикают, проходя мимо Хедвик, а Карин пытается кричать по-ослиному. Правда, больше похоже, как будто она задыхается и вот-вот умрёт от нехватки воздуха. Учитель что-то рассказывает у доски. Он рассказывает о тех временах, когда вся Швеция лежала под толстым слоем льда, когда не было школы, школьных друзей, не было расстроенных пап и дурацких ослов. Ледниковый период. Вот были времена. На обеденный перерыв Хедвик подходит к учителю. Я себя плохо чувствую. Можно я посижу в классе? Тогда тебе лучше поесть, считает учитель. Вот увидишь, тебе сразу полегчает. Повариха Харит приготовила варёную колбасу с сыром в бульоне, на дне кастрюли плавает лук, похожий на прозрачных червяков. Все должны взять как минимум два куска колбасы. С подносом в руках Хедвик идёт и садится за пустой столик. Сидеть одной всё равно, что сидеть под струёй ледяной воды. Ну что поделаешь, так бывает, когда соврёшь или всё-таки нет. Линда вдруг встаёт с места и подходит к Хедвик, она садится напротив, долго сидит молчек, ковыряясь в колбасе и вилкой, потом улыбается, обнажая передние зубы. "Осёл", говорит она. "Круто. Вот кого мне надо завести. Хотя, конечно, считаю по Пашу, один у меня уже есть. И они хохочут так, что попы подпрыгивают на стульях". Хедвик кажется, как будто в животе приятно плещется горячий суп. Остальные смотрят на них долгими недоуменными взглядами. Линда продолжает ковыряться в еде. «Послушай», — говорит Хедвик, — «я не звала тебя знакомиться с соседом, просто потому что его не существует». Линда кивает. «А еще, когда была Люсией, я голосовала за тебя», — продолжает Хедвик, — «ты была бы лучше всех». «Глупость какая!» — говорит Линда. «Ей бы ни за что не хотелось быть Люсией. Сама она, разумеется, голосовала за Хедвик». «А больше голосовать тут не за кого. Они поют так же чисто, как старая швейная машинка моей мамы». Хедвик распирает от счастья, а но щекочется внутри ее головы до самых пяток. «Как она могла так долго жить без Линды? Это просто невозможно понять. Линда хочет знать о Максе Улафе все. Лошади ее никогда не интересовали, но ослы — совсем другое дело». Хедвик рассказывает правдивую историю о Макси Ульфе с самого начала и до конца. Когда она вспоминает, как Персон пролил себе на ботинки всё содержимое туалетного бака, они снова хохочут. Но вдруг Линда стукает Хедвик по лодыжке. К их столу неспешно подходит Альфонс. Элин и Карин не спускают с него глаз. А зачем вам осёл? ухмыляясь, спрашивает Альфонс. Он сильный, руки у него толстые как булки, а на голове безболка, хотя входить в столовую в главном уборе нельзя. В смысле? бормочет Хедвик. Только идиоты заводят до масла слов, говорит Альфонс. Тогда почему же ты до сих пор не завёл? спрашивает Линда, в горле клокочет смех. Улыбка сползает с лица Альфонса, глаза сузились в щелочки. Дебилки, говорит он и уходит на своё место, потом долго сидит, злобно зыркая на них из-под кепки. Когда Хедвиг и Линда встают из-за стола, Альфонс, Элен, Карин и ещё несколько человек быстро вскакивают со своих мест, а потом они ходят за Хедвиг и Линдой по пятам, как пиявки. Альфонс вышагивает первым и кричит: "Ослиха, ослиха, ослиха!" Это он Хедвиг мнит в виду. Хедвиг старается не обращать внимания, хотя это трудно. Слова такие колючие, вот уже несколько голосов выкрикивают: "Ослиха, ослиха, ослиха!" Слышат все. Пятиклассники, шестиклассники оборачиваются и смотрят. В животе закипают слезы, сердце бешено колотится, щеки пылают. Когда Альфонс, слепив снежок, запускает его в спину Хедвиг, в голове у нее словно грохочет выстрел. Ба-бах! Она бросается на Альфонса, кулаки горят огнем. Секунда, и она со всего маху бьет его по челюсти. Альфонс молча смотрит на нее, из губы сочится кровь. Он принимает стойку, но не успевает ничего сделать, потому что Хедвик снова наносит удар. А потом еще и еще. Альфонс размахивает кулаками, он попадает по голове и по лицу, но Хедвик ничего не чувствует. Она отчаянно колошматит его, и вот уже оба валяются на земле. Услышав, что Альфонс плачет, она, наконец, останавливается. Кровь хлещет у него из носа, остальные смотрят на нее перепуганными, похожими на черные дыры, глазами. Альфонс встает. «Я все расскажу учителю!» — кричит он и убегает. Кепка вся в крови и грязи остаются лежать на земле. Хедвик чувствует, как с затылок пронзает ледяной холод. Это самый дурной поступок из всех, что она когда-либо совершала. Она еще никогда никого не била. Но тут она просто не могла сдержаться. Зачем он стал обзывать ее? Сам виноват. Скоро звенит звонок. Хедвик видит каплю крови на крыльце. В раздевалке на полу тянется длинная кровавая дорожка. Но Альфонса там нет. Его отвели к медсестре. В классе Хедвик поджидает учитель. Он весь трясется от злости, подлетает к ней и хватает ее за руку. «Что ты натворила?» — орет. Хедвик сидит неподвижно и выслушивает, как учитель отчитывает ее, холодная и непроницаемая, как камень. Драться нельзя. Нельзя взять и ни с того ни с сего расквасить нос другому человеку. Отношения выясняются словами, а не кулаками. Хедвик тихо отвечает «да», «нет», «да». Руки болят на кулаках садины. Почему-то никто не говорит о том, что дразниться и кричать о слиха тоже нельзя. Под конец учитель велит ей сходить к медсестре и извиниться перед Альфонсом, который лежит там с белым бантиком на носу и плачет. Хедвиг медленно встаёт. Опять это слово прости. Самое трудное слово, которое она знает. Только сейчас всё в 100 раз сложнее. Почему это она должна просить прощения, а не Альфонс? Ведь это она ходила по двору, как последняя дурочка, когда все остальные бегали за ней и смеялись. Ни за что на свете. Хедвик хлопает дверью, быстро одевается и уходит. Учитель что-то кричит ей вслед, но она уже далеко. Под ногами ещё лежит белый красивый снег, но там, где проходит Хедвик, на земле остаётся длинная и злобная вереница коричневых следов. Гадкий задира, который дразнит других. Гадкие учителя, которым плевать на справедливость, чтоб вы все провалились. Хэдвик идёт в лес и сидит там до конца урока в своей тонюсенькой курточке. Иногда она с размаху пинает камень или дерево. Иногда из глаз льются слёзы. Когда подъезжает автобус, она в пуле влетает в дверь. Она ни с кем не разговаривает. Всю дорогу до дома сидит, прижавшись лбом к стеклу. Стекло холоднющее, на голова кипит. На засыпанном снегом компосте стоит Макс Улуф и орёт на всю округу. В стойло он идти не хочет, он предпочитает мёрзнуть на улице. "Почему ты такой глупый?" кричит Хедвик. "Ненавижу тебя". И тогда Макс Улуф замолкает. Он долго смотрит на неё своими узкими глазками, потом разворачивается и уходит. На кончике хвоста болтается ледышка.